Глава 21 Утром Наташка долго не хотела вылезать из-под одеяла. Ночь выдалась тяжелой. Вставать на завтрак и на экскурсию придется, потому что надо. Потому что работа. Алексис вчера вел себя хорошо. А вот она дала волю чувствам и беззастенчиво пряталась в него от себя, от Петьки, от боли. Ей это не нравилось. Очень не нравилось. Еще больше не нравилось, что она в один день... вот так повернулась спиной к одному и протянула руку другому. И тут же откуда-то изнутри на нее начинал орать ее внутренний голос, который в тысячный раз напоминал, что ничего между ней и Петькой никогда не было. Их срок дружбы, что длился с самой школы сейчас, когда она уже начальника отдела, уважаемый, пусть и очень молодой специалист, как нельзя лучше доказывал. Пора уже начать смотреть на мир глазами взрослого человека. Бесполезно ждать дальше, просто бесполезно. Люди вон дружат самой школы и дети уже в школу собираются. Замуж уже позвать можно было или хотя бы попробовать взрослые отношения. Раз не пробовал, значит не хотел. Принять этот простой ответ было очень и очень сложно, невыносимо больно и рушило хрупкие надежды. Всегда есть надежда, всегда проще придумать оправдание человеку, чем принять правду, что ты ему просто не нужна. А этому вроде как нужна. Несмотря на все Наташкины гневные и сопливые выходки, он не отступил ни на шаг, а мог бы плюнуть и найти нормальную, сговорчивую немку или чешку. И развлекался бы, наслаждаясь женским обществом, вином и морем. А Белова еще предупреждала, что не так прост, как кажется. Надо быть осторожнее. Или не надо. Все равно домой уже ехать. И там все прояснится. Любовь к Греции не пропадет, а к Москве особой любви не было. Любовь была в ней. А это совсем другое. Здесь же любви нет, просто это море и горы. И Греция, конечно. Атмосфера соответствующая просто. Ничего личного. Наташка медленно и лениво встала с постели и вышла на балкон. Осторожности ради она не подошла к перилам, прекрасно понимая, что в соседнем номере он. Она никак не могла разобраться с собой и этим новым чувством. Алексис ей нравился. Немного. Они настолько не похожи с Петькой, просто диаметрально противоположны. С Алексисом легко, если считать его повышенное внимание нормальным. Она никогда не была в таких отношениях, где мужчина едва ли не каждое твое движение пытается предугадать и заслужить благосклонный взгляд. Хотя более чем очевидно, он сильный и самодостаточный мужчина. Ему не нужно одобрение каждого его поступка, как будто мамочка должна похвалить. Каждый его взгляд и каждое прикосновение лишнее тому доказательство. Он слишком хорошо знает, что делает и какой эффект хочет произвести. А Петька не такой. Он как будто топором из одного куска дерева вырублен. Кажется иногда, что если из него нежность и забота прорываются, то он как будто стыдится их и прячется потом, чтобы никто не заметил. Он может быть не злым великаном, а нормальным человеком, как будто у него в жилах не кровь течет, а ртуть. Наташка так не могла, ей так не хватало тепла и заботы дома. И Петька такой же. Без бабушки и дедушки совсем не к кому преклонить голову. Забывшись, Наташка шагнула к перилам. С моря дохнул уже теплый ветерок. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула. Ветерок был чуть холоднее, чем хотелось бы, слишком слабый для того, чтобы развеять ее сомнения и подтолкнуть в нужную сторону. За перегородкой скрипнула дверь, она встрепенулась и тихо прошмыгнула назад в комнату. На завтрак она вышла одна, минут через пять появилась Белова. «Доброе утро, Вальнова!» «Доброе!» «Как дела?» «Ты знаешь, я боялась сюда ехать», — внезапно для себя сказала Наташка. «Это нормально, в первый раз все страшно, за что не возьмись. Говорят, даже замуж выходить в первый раз страшно», — Белова усмехнулась. «Не знаю, меня не зовут что-то», — грустно сказала Наташка и шумно втянула через трубочку сок. «Меня что-то тоже», — снова усмехнулась Белова. «А Полинку Леня замуж позвал, прикинь?» Наташка с интересом посмотрела на Елену. так как как-то по-доброму улыбнулась и сказала, а он хороший, не переживай за нее». «Я тебе верю», — в ответ улыбнулась Наташка. «Да нормально это, Белова, зря про нее говорят всякое», — подумала Наташка. Просто никто не смотрел внутрь. «На экскурсию поедешь?» – спросила Белова. «Там интересно. Но я уже три раза была. Я хочу на пляж и ничего не делать». «Да, Полинка с лёней зовут. Они тоже были. А культуривать меня будут». «А, Алексис!» – Белова даже не повернула голову. Наташка тяжело вздохнула. «Конечно. Куда ж без него?» «Не нравится он тебе, да?» «Не знаю, Лен, правда». Наташка посмотрела пристально на белову Тогда не спеши, твое от тебя не уйдет, а если он через два дня после твоего отъезда про тебя забудет, с языка сняла, то будет хотя бы не так больно. Ты умная девочка, не без иронии в голосе сказала Белова. Беседу прервал Максимушка, который, судя по суетливости красным щекам, безбожно проспал с завтрака сто тысяч раз извинился перед девушками, что не позаботился заказать хотя бы кофе до того, как они спустились в зал. Белова снисходительно смотрела на него и молчала. Наташка принимала за нее извинения и успокаивала юношу. Наконец появились Полинка с Леней и Алексис. В итоге завтрак вышел шумный и веселый. Наташка не избегала Алексиса, но Полинка предусмотрительно села рядом с ней и получилось, что напротив трил красавец сидели три кавалера, каждый из которых пытался произвести впечатление то на всех сразу, то на свою пассию. Порой это выглядело настолько забавно, что смеялась даже снежная королева Белова. Пожалуй, это радовало Наташку в это утро больше всего. Тенью промелькнула мысль, что где-то внутри Петьки живет такой же веселый человек, как в беловый. Просто он тоже снежная королева. Для всех. И сейчас для нее тоже. Почему? Она перевела взгляд на Алексиса. Он что-то рассказывал, активно жестикулируя. Поймал ее взгляд, на секунду замер, подмигнул ей и продолжил свой, видимо, смешной рассказ. Она послала Петьке мысленный воздушный поцелуй, что-то типа прощания, и попыталась поймать нить беседы.